Глава пятнадцатая. Каролина. Григорий Дворский сдвинул шляпу на затылок и недоуменно посмотрел на Холмова. «К чему вы это?» «Я действительно разговаривал с Можаевым в тот день, но вот о чем, совершенно не помню. Да и какое теперь это имеет значение?» «Можаев мертв. Хотя...» «Мы, кажется, говорили о доме, о призраке. О чем же еще?» «Полковник не отличался особой оригинальностью. Его всегда интересовало одно и то же». «Почему же тогда его убили?» Холмов повернулся спиной к лестнице, возле которой и остановил вошедшего в дом Дворского. Часы на стене показывали четверть пятого. «Не знаю, право, но прошу вас, господин Холмов, не говорите сейчас об убийстве. Я не успел вас предупредить. Вместе со мной приехала моя дочь Каролина, пока я не стал ничего ей рассказывать. Сами понимаете, малышке всего одиннадцать, и неизвестно, как она это воспримет. Она, конечно, считает себя жутко взрослой». По губам Дворского скользнула улыбка. «Вы ведь ее еще не видели? Сейчас позову». «Каролина!» Дворский изменился на глазах. Лицо его засветилось радостью. Голос заметно потеплел. «Каролина! Ты где, дочка? Подойди, пожалуйста, к нам!» Он подождал немного и, не получив ответа, снова обратился к Холмову. «За неделю я успеваю по ней так соскучиться, что потом совсем не хочу отпускать». Но моя умница уже все понимает сама. Видели бы вы, как она меня отчитывает, когда я предлагаю ей погостить у нас. Только не понимаю, как при таком отношении к учебе она успевает не лучше, чем когда-то ее отец». Дворский усмехнулся и покраснел. «А вот и она». Наверху послышался шум, и девочка кубарем скатилась с лестницы, едва не сбив Холмова с ног. «Извините», — пробормотала она тоненьким голоском, скромно потупившись. Холмов хотел погладить ее по голове, но она быстро отстранилась. «Каролина!» — Дворский погрозил дочери пальцем. «Куда это ты так торопишься?» «В башню. У меня там кое-что припрятано, и мне нужно это забрать». «Девочки не должны себя так вести. Посмотри, какая ты неопрятная. Много ты понимаешь, как должны и как не должны вести себя девочки», ответила Каролина и, тряхнув косичками, прошмыгнула к выходу. Дворский довольно улыбнулся. «Я ее просто обожаю». Может, мне и не надо было ее сейчас привозить. Но без нее очень грустно. Да и спокойнее как-то, когда она рядом. «У вас очаровательная дочь», — заметил Холмов. «Да», — Дворский кивнул. «А вот вы, я вижу, не спешите заводить детей. Хотя что это я лезу не в свое дело? Извините, я пойду. Мне еще нужно переодеться с дороги». Холмов проводил его взглядом и снова посмотрел на часы. «Время бежит быстро, очень быстро». Уже два дня прошло с момента убийства Мажаева, а по-прежнему ничего не прояснилось. В доме все замерло. Неопределенность подавляет людей, делает их беспричинно раздражительными. Между собой они практически не общаются, посматривают друг на друга подозрительно, иногда даже с ненавистью. Все ждут возвращения милиции, но та все не появляется. Почему? Холмов вышел на улицу и, закурив сигарету, осмотрелся. Каролина бежала по тропинке в сторону башни. Длинное, почти до пят польтецо стесняло ее движение, и, может быть, оттого она часто подпрыгивала, как лягушонок. Холмов пошел следом, не особенно задумываясь, почему это делает. Дверь в башню была приоткрыта. Он бесшумно вошел внутрь и какое-то время оставался неподвижным, пока глаза его не привыкли к полумраку. Внезапно в глубине помещения послышался легкий шорох, и из-за покрытого пылью старинного сундука показалась испуганная детская личика. «Что вы здесь делаете?» Холмов растерянно пожал плечами. «Прости, Каролина, если я напугал тебя». «Вот еще!» — фыркнула девочка и забавно тряхнула косичками. «Я не испугливых. их. Но кто вам разрешил следить за мной?» Она смотрела на Холмова настороженно и вместе с тем с некоторым любопытством. Холмов молчал, не зная, что ответить. Выручила его сама Каролина. Она вдруг наморщила нос и, не успев прикрыть рот рукой, громко чихнула, после чего покрылась густым румянцем и смущенно произнесла. «Простите, но я нисколько не виновата. Здесь внизу такая пылища!» И она снова чихнула. С сундука поднялось облачко пыли. «Тогда что же ты там делаешь?» — спросил Холмов. «Выбирайся оттуда поскорее». «Да, вы правы, но я еще не успела забрать свою вещь. Вы бы не могли на минутку отвернуться?» Холмов выполнил просьбу девочки — Она исчезла за сундуком, повозилась там немного, но вскоре показалась вновь. «Надо же, мне кажется, я забыла, где находится мой тайник», огорченно сказала она и что-то быстро спрятала в карман пальто. «Ладно, поищу как-нибудь в другой раз. Сейчас из-за пыли здесь ничего не видно». Каролина подбежала к Холмову и лукаво посмотрела на него снизу вверх. Девочка была вся в пыли, но глаза ее сияли от радости. Очевидно, тайник был найден. «Вы давно приехали?» — спросила она. «Мне кажется, я прежде вас не встречала». «Во вторник вечером. В тот день еще была сильная гроза». «Да-да, я знаю. И... как вам...» «Наш дом...» Каролина снова наморщила нос, потерла его рукой, но через секунду все же чихнула. «Вот незадача. Хорошо еще, что здесь нет папочки». «А вы приехали вместе с женой?» «Да, конечно». Холмов улыбнулся и повнимательнее присмотрелся к девочке. Она стояла, засунув руки в карманы, и не спускала с него глаз. Лицо ее было серьезным и очень сосредоточенным. «Вам здесь понравится. Здесь всем нравится, кто не боится привидений». «А ты считаешь, я их не боюсь?» Каролина засмеялась. «Боже мой, даже я не верю в подобные глупости. А ведь мне, как говорит мой дорогой папочка, всего одиннадцать лет». Холмов положил ладонь ей на голову и ласково потрепал по волосам. Но это твой дом, Каролина. А для людей, впервые приезжающих сюда, все здесь окутано тайной. Старинные легенды разжигают воображение, и люди просто не знают, во что им верить и во что нет. Вот, например, эта башня. Я думаю, ты уже не один раз поднималась на второй этаж. Да, но там совсем ничего нет. Болтается только какая-то старая веревка. Но она на меня не производит никакого впечатления. Веревка как веревка, ничего особенного. «Хотя поговаривают, что на ней кто-то повесился». Столкнувшись с подобным скептицизмом со стороны девочки, Холмов удивленно покачал головой, а Каролина, неуверенно потоптавшись на месте, вдруг спросила. «Вам нравятся вечерние прогулки? Совершенно случайно сегодня у меня есть немного свободного времени, и если пожелаете, я могу зайти за вами часов в восемь, и мы вместе отправимся погулять». Холмов озадаченно сдвинул брови и ничего не ответил. Каролина чуть наклонила голову и хитровато сощурила один глаз. «Очевидно, ваша жена будет против. Я должна была об этом подумать. Ей, может, не понравиться мое предложение». Холмов не сумел скрыть улыбки. «Спасибо за приглашение, Каролина. Напротив, буду с нетерпением тебя ждать. А теперь пойдем в дом. Отец наверняка обеспокоен твоим долгим отсутствием». «Глупости. Чего ему беспокоиться? Он всегда занят своими делами. Да и мамочки до меня нет дела». «Вам же просто не терпится от меня отделаться». «Но разве ты не зна... Холмов замолчал на полуслове. «Ладно, ладно». Каролина лишь отмахнулась. «Я наперед знаю, что вы мне сейчас скажете. Но я уже почти взрослая. И, как говорит мой отец, очень самостоятельная». Они вышли на солнечный свет. По тропинке, ведущей к башне, шел Денис Поляков. Заметив Холмова и Каролину, он вдруг резко изменил направление в сторону леса. «Обратите внимание на этого человека», — зашептала Каролина. «Он художник». «Вы никогда не видели его картин?» «Нет, но это же просто ужас!» «Однажды я забралась к нему в комнату и...» «Нет, я лучше не буду об этом рассказывать. Вы для этого слишком впечатлительный. Да и мне хочется спокойно спать по ночам». Довольная своей шуткой, она звонко рассмеялась. И только поэтому не заметила реакции Холмова. Он остановился, лицо его приняло озабоченное выражение. «Вот как?» – подумал он. «Но ведь Поляков сказал, что не пишет картин». «Почему он солгал? И почему именно на это обстоятельство обратил мое внимание капитан Шердаков?»